Один считает таковыми одних монархов, полководцев, министров, другой кроме монархов и ораторов, ученых, реформаторов, философов и поэтов. Во-вторых, цель, которая ведется человечеству, известна историку. Для одного цель это есть величие римского, испанского, французского государства, для другого это свобода, равенство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 Проливая слезы перед старой гвардией, отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты, в особенности Талейран, успевший сесть прежде другого на известные кресла и тем увеличившие границы Франции, разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми